Глава пятая. Воды Мистрали. Эпизод первый. Ярик. «Я тебя ненавижу», — сказал мне Сыров. «Вот сейчас я тебя просто ненавижу!» Он говорил буквально уголком рта. Он смотрел прямо перед собой, держа осанку в парадной стойке смирно. «Я тоже себя ненавижу», — заверил я его. Чуть меньше внимания к деталям с моей стороны, чуть меньше инициативы, и, возможно, мы бы сейчас там не стояли. Если бы РАСП не нашел место еретических ритуалов, Сераф и я не получали бы никаких почестей. Мы бы избежали того, что, как нам было известно, являлось лишь первым испытанием в гуще мистрелянской политики. Мы стояли в смотровой шеренге вместе с высокопоставленными офицерами ударного войска Мортиса. Мы выстроились вдоль великолепной лестницы дворца эклезиархии в Талусе, столице мистраля Гранах, Беннегер и Расп стояли в самом начале лестницы, чтобы первыми получить слова благодарности и поздравления от кардинала Вангенхайма от имени властей и всего населения мистраля Его сопровождала свита из младших эклезиархов, а затем и представители мистрелянского дворянства. Великолепной лестницу я назвал с долей иронии. Великолепие определенно было целью ее создателей, и уж тем более того, кто заказал работу. Но это было так нарочито, что почти скатывалось в гротеск, что, впрочем, не шло в разрез с характером всего дворца. Лестница, казалось, была отлита из золота. Иллюзия была такой убедительной, что я ожидал прогибающихся ступенек, когда мы шли по ним. Они не прогибались. Как я понял, они были из позолоченного мрамора. Они сверкали в свете люстр, достигавших дюжины метров в диаметре. По колоннам, что держали богато украшенный свод, вверх увивались золотые спирали. На стенах золота не было, но они были отделаны драгоценными камнями, выглядевшими как застывшие катаракты богатства. По потолку расстилалось множество фресок, изображавших экклезиархию, что несла истину императора народу Мистраля. В отличие от гобеленов Флома, где свет, пролившийся на фигуры, был явно даром самого императора, здесь просвещение исходило от изображений эклезиархов и священников, и благословение не являлось. Почти во всех случаях это было сокрушение еретиков. Я смотрел на кричащую славу вокруг нас и ощущал тошноту. Преломленный свет, отражавшийся от бесчисленных граней и гладких поверхностей, так и рвался вызвать у меня головную боль. И куда более тошнотворным был подтекст всех изображений. Ничто из того, что я видел, не прославляло императора. Это было торжество людей, живших в этом дворце и правивших мистрелем. Когда Вангенхайм спускался по лестнице и приближался к моей позиции, нетрудно было представить, что он заказал каждый камень во дворце. Это было не так. Дворец был построен за столетия до него. Но здесь было традицией то, что я считал церковной коррупцией, и Вангенхайм демонстрировал все знаки сохранения этой традиции. Дворец не был святыней императора. Он был торжеством его обитателей. Вангенхайм спускался все ниже, останавливаясь на каждой ступеньке, чтобы обменяться парой слов с офицером перед ним. Когда он дошел до меня, я изобразил должное почтение. Мне хорошо удавалось скрывать свое презрение. Вангенхайм был невысок, но занимал много пространства. Он был тучен, и мантия развивалась позади, будто парус. Над его головой порхал ореол херувимов, и из их бионических голосовых устройств лилось мягкое григорианское пение. Слов я не разобрал, но подозревал, что восславляли они человека, а не Бога, чью волю он должен был исполнять. Губы Вангенхайма были толстыми и неприятно влажными. Лицо его было покрыто оспенными и несло на себе остатки роскоши. «Было в нем что-то от амфибии, и когда он взял мою руку в свои ладони, у меня по всему телу пошли мурашки, будто я взял полную горсть червей». Однако его ладони оказались сухими и напудренными. «Мне рассказали о ваших действиях на поле брани, комиссар», — сказал он мне. «И надо понимать, это вы обнаружили сердце гнусной ереси, намеревавшейся пустить свои вонючие корни в священную землю Мистраля». Говорил он мягким, приторным баритоном. В юности, возможно, это могло сослужить ему хорошую службу, но все, что я тогда слышал, был человек, очарованный каждым звуком своих высказываний. Человек, верящий в то, что у него есть инструмент, чтобы подчинять языки, сердца и умы своей воле. Благослови вас, император, за вашу верность и преданность долгу. Благодарю вас, ваше высочество. «Я был молод, но не глуп. Я прекрасно видел, что за человек стоял передо мной. Это был представитель высшей власти на Мистрале, назначенный адепту Стерре. Мы прибыли на эту планету, чтобы поддержать порядок, что он представлял. Он не был достоин этого положения, это понял бы даже ребенок». В качестве мысленного эксперимента я сказал себе, что, возможно, мое первое впечатление ошибочно, и этот человек был хорошим администратором и святым человеком. Я отогнал эту мысль до того, как она вызвала у меня смех. Но я знал свой долг и был обязан защищать ту должность, что занимал Вангенхейм. Я бы ничего не добился, действуя с неуважением, и я проглотил свою неприязнь. Я играл роль скромного офицера в присутствии великого человека. Больше я так не делаю». Вангенхайм спустился чуть правее, на ступеньку ниже. Краем глаза я видел, как Серов прошел через ту же шараду. «Я знал, как он оставался собранным. По крайней мере, потом будет амасек», — сказал он мне в самом начале церемонии. «Хороший амасек. Много, много отличнейшего амасека». Священники также нас благословляли, спускаясь следом. Многие оказались сделанными из того же теста, что и Вангенхайм, но были и те, которые, как мне показалось, были более искренне преданы своему призванию, чем его наградам. Дворяне пожимали нам руки. Они были менее елейными. От них лились хвалы и лесть, и пока они и экклезиархи говорили однообразными фразами с событий и подобных этому, я бы сказал, что Вангенхайм и его подчиненные были искренне рады исходу битвы. Бароны говорили, что они рады, но в их реакции было что-то механическое. Когда последние члены процессии спустились по лестнице, Серов заговорил со мной снова, не нарушая выправки. «Не думаю, что дворяне счастливы нас видеть». Я заметил. Шепнул я в ответ. В галерее наверху лестницы мне почудилось какое-то движение. Я успел заметить человека, быстро исчезнувшего в тени. Я будто бы увидел взмах мантии, но ничего более. Так что, — продолжил сэрф, еретики, все до единого? Это казалось неправдоподобным. Не все так просто. Раскол между ними и экклезиархией? Может быть. Глядя вперед, я не мог сказать, поморщился ли Серов в тот момент. Его молчание говорило о том, что так и было. Трон, надеюсь, ты ошибаешься. Я тоже. Такая вероятность поднимала неприятные вопросы о цели нашей миссии. Использовали ли нас в качестве пешек в междоусобице? Нет, сказал я себе тогда. Простой политический раскол не объяснял руны на черепе лома и самом шагоходе. Слишком много вопросов. Мы только прибыли в Толосу, а я уже чувствовал, будто тонул в этих мутных водах. Эпизод второй. Вангенхайм. Он уделил себе несколько минут между церемонией и приемом. Он стоял в комнате наблюдения и смотрел вниз, невидимый собиравшимся в холле людям. По взмаху руки херувимы прервали свою хвалебную песень. Крылатые сервиторы во всех смыслах были его детьми. Он предоставил свой генетический материал, чтобы их вырастили в специальных цистернах. Они были его продолжением, его волей и славой. Индульгенцией, как он полагал, они не были. Скорее, утешением для него и напоминанием, сильным и постоянным, о его важности для всех, кто его видел. Напоминания требовались, потому что верхушками стрелянской власти не знала покоя. Высшая власть кардинала над жителями всей планеты не подвергалась сомнению. Но кто был кардиналом, это решалось посредством убийства или подстроенным падением. Так он и достиг своего величия, подстроил доказательства, отправившие его предшественника в подвалы Орда Еретикус. Затем шла аристократия. Светские власти имели собственную силу, и Генхайм знал об их надежде на уменьшение его роли до подставного лица. Возможно, стоило поблагодарить барона Лома. Его бунт дал Вангенхайму возможность преподать хороший урок остальным дворянам. «Видите, вот что случается, когда забываешь свое место». «Вот и хорошо. Но усвоили ли дворяне этот урок?» Это будет видно дальше Он и дальше будет их учить, пока те не успокоятся как следует Пока последний раздражитель не будет устранен Он будет держать гвардию на мистрале Открытие действующего юридического культа, пусть и ограниченного Казалось настоящим подарком Столько всего можно было сделать с угрозой Особенно если она уменьшилась до призрачной И ее можно будет использовать в соответствии с его потребностями Сзади послышалось скромное покашливание. Вангенхайм обернулся. Веркар, дворцовый стюарт, стояла в дверях. Это была высокая худая женщина, жесткая как кабель. Лицо ее имело цвет и выражение кости. Ее длинные темные волосы доходили до плеч и скрывали бионические уши, выполнявшие роль направленных микрофонов. Она могла подслушать разговор на другом конце переполненной комнаты. Веркар слышала все, что говорилось во дворце. «Что ты узнала?» Без вступления спросил Вангенхайм. «Бароны удивлены тем, что было найдено, ваше высочество. Они не заподозрили лома в ереси?» «Похоже, что нет. Это были хорошие новости. Еще одно доказательство, что порча не имела шанса выйти за пределы долину лома. Если культ не был призрачным, его будет сложнее использовать. Кто-нибудь выражал сочувствие?» — спросил он. — Нет, только отвращение. А вот тут было жаль. С таким проявлением он бы мог сокрушить несколько семей, а остальных усмирить. Но время еще оставалось. Падение лома гарантировало это. — Хорошо, — сказал он, отвернувшись от толпы внизу. — Мне пора идти вниз. Ты отлично сработала. Продолжай. — Как пожелаете, Ваше Высочество? С этими словами Веркар исчезла. Вангенхайм дал сигнал херувимам, и они снова запели. Купаясь в лучах собственной власти, он приготовился изображать хорошего хозяина. Эпизод 3. Ярик Прием проходил в бальном зале. Мне не доводилось слышать, чтобы во дворцах экклезиархии были больные залы, но это помещение трудно было спутать с чем-то другим. Там было еще больше огромных люстр не таких крупных, как у большой лестницы, но достаточно внушительных. И, конечно же, не обходилось без вездесущих золотых листьев. На этот раз на стенах, между массивных зеркал в рамах, что приумножали толпу до бесконечности. Потолочные фрески здесь были абстрактными и изображали группы переплетающихся завихрений. Подразумевались движения танца без его непосредственного изображения. Материализм дворца был настолько показным, что я удивлялся, зачем кому-то смущаться природы комнаты. В тот вечер танцев не было, по крайней мере пока что, хотя на другом конце комнаты играл камерный оркестр. Слуги, как выяснилось в ливреях семьи Вангенхайм, сновали среди толпы с серебряными подносами с закусками. Подали и амасек, на который так надеялся сырыв. и вскоре мы праздновали смерть барона Лома продуктом его собственной винодельни. Я задумался, поднося бокал к рту, не пьем ли мы последнее, что когда-либо было сварено. Мысль эта была неприятной, но я отпустил ее, стоило только распробовать напиток. Он более чем оправдал свою репутацию. Расп держал нас с близко к себе, учил нас плавать. Мы наблюдали, как Вангенхайм обходил помещение, останавливаясь то у одной группки офицеров, то у другой, как обменивался шутками с дворянами, чей смех был немного наигранным. Он постепенно приближался к нашей компании. Здесь были Гранах и полковник Беннегер. Последний напоминал танки, которыми командовал. Массивный, квадратный в плечах, и с такой же головой он был преданным учеником Ралома и скорбел о смерти генерала. Он был приверженцем старой школы, прямого применения грубой силы, как Ировым, и будет более огорчен перспективой продолжительного пребывания на Местрале после победы, чем гран Ну а Масек смягчил самые острые из его граней. Он выглядел вполне довольным. Прикончив очередную порцию, он уставился в хрустальный бокал, будто удивленный, что тот оказался пустым. У его локтя моментально оказался лакей с графином и предотвратил трагедию. «Ну что, комиссар?» – довольный Беннегер хлопнул меня по плечу. «Вы закончили эту войну для нас. Отличная работа. Впечатляющая для первого раза». «Прошу прощения, полковник. Вы же нашли ту чертову берлогу, так? Мы убили их всех. Теперь здесь порядок». «Да, император, чтобы вы были правы». Слова Гранаха были искренними. Я благодарно кивнул Беннегиру, но промолчал. Приятно было получить похвалу от вышестоящего офицера, но воспоминания об оскверненной часовне были слишком свежими, рваными и кровоточащими. «Соглашусь с вами, полковник», сказал я Гранаху, а после обратился к Беннегеру. «Надеюсь, что вы правы, сэр. Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, чем быть достойным этой похвалы. Но боюсь, что решение принимать не нам». Беннегер украдкой взглянул на Вангенхайма. «Кардинал шаг за шагом приближался к нам». «Если он своего добьется», – пробормотал он, этот цветоша продержит нас здесь в вечность». Это меня поразило. Я видел, как уголок рта Распа дернулся в мимолетные улыбки. Я не знал, что его тогда позабавило – отсутствие дипломатии у Беннегера или мое удивление его проницательности. Возможно, и то, и другое. «Такое возможно», – произнес чей-то новый голос. Но здесь более серьезные опасения, чем политическая воля. И вы верно мыслите, комиссар, не в полномочиях имперской гвардии определять уровень еретической угрозы. Мы обернулись. Не было даже слышно, как подошел этот человек. Будучи среднего роста, он преподносил себя с таким высокомерным видом, что, казалось, возвышало его над всеми нами. Впечатление усиливалось его манерой держать голову чуть отклоненной назад так, что он, казалось, смотрел свысока на любого, кто стоял перед ним. Человек был молод, возможно, моего возраста. Его одеяние было формальным, элегантным, но строгим, с темной мантией поверх жилета, брюки, и ботинок, великолепие которых делало нашу парадную форму невзрачной. Но то, как он вел себя, наводило на мысль, что это была его повседневная одежда. Каждая ниточка его одежды, каждый белокурый волос на голове подчинялись той же неумолимой дисциплине. Даже если бы я не видел его подвески, железного черепа на символе «И», то все равно бы распознал в нем инквизицию. Во мне поднялось напряжение, будто бы я был животным, почуявшим соперника. Никто бы не подумал и не надеялся, что будет иначе, — мягко сказал Расп. Он поклонился. — Лорд-комиссар Симеон Расп, к вашим услугам, инквизитор. «Гектор Краус, Ордо еретикус, Тот поклонился в ответ. Движение было быстрым и отрывистым. Он будто бы наблюдал за нами даже в тот момент, когда его голова была опущена. «С уверенностью могу сказать за своих коллег, что мы рады, что Инквизиция взяла дело в свои руки», — продолжил Расп. «Меня мало интересуют формальности и любезности, лорд-комиссар», — отозвался Краус. «Прошу простить мою прямоту». Или что-то еще, подумал я, и в голове это прозвучало голосом Серафа. Я старался не смотреть на него, но чувствовал, как кто-то щетинивается. Разумеется, улыбка Распа не дрогнула. Это мероприятие отвратительно, сказал Краус. Оно ничего не дает, и преждевременно в своем триумфе хотелось бы мне сейчас быть в другом месте. Его презрение было неподдельным, но его внешний вид был максимально спокойным и я полагал, что на уровне, о котором даже он не подозревал, Краус был менее чем честен с самим собой. Не могло быть, чтобы он так заботился о своей внешности и не реагировал, пусть и бессознательно, на столь же идеально организованный контекст. «За это можно выпить!» — сказал Беннегер. Его ухмылка исчезла, когда Инквизитор не улыбнулся в ответ. Он будто бы поник под взглядом молодого человека. «Как долго идет ваша миссия на Мистрале?» — спросил я, переманивая внимание Крауса. — Несколько месяцев, — последовал ответ. Недолгое время спустя первых случаев бунта кардинал Вангенхайм с самого начала заподозрил присутствие культа. — И? — поинтересовался Расп. — Ничего конкретного до вашего открытия. Если Крауса и донимало его отсутствие прогресса, он хорошо это скрывал. — Тогда значит, что мы здесь закончили? — рискнул спросить Гранд. «Не могу сказать», — ответил Краус. «Я должен посетить крепость Лома. Мне нужно будет опросить ваших людей, полковники. Особенно тех, что вступали в контакт с шагоходом». «Разумеется», — ответил Гранах. Беннегер кивнул. Никто из них более не сказал инквизитору ни слова. «Хорошо». Краус кивнул. Вангенхайм подходил все ближе. Губа инквизитора неприязненно искривилась. Он кивнул еще раз и ушел. «Манеры!» – пробурчал Беннегер ему в спину. «А, да заткнись ты!» – оборвал его гранах. И вот кардинал оказался среди нас. «Да озарит вас всех, свет императоры!» – произнес он. Этим словам он придал особое значение, как это было естественно для всех, кто глубоко восхищается собственной искренностью. «Мистраль в большом долгу перед вами всеми за ваши усилия в уничтожении раковой ереси». «Инквизитор Краус полагает, что наша работа еще далека от завершения», — сказал Расп. Вангенхайм кивнул. «Я разделяю его опасения. Молот императора провел здесь большую работу, но его труды еще не окончены. Здесь все еще неспокойно, а где восстание, там и ересь». Никто не ответил на это заявление прямо. Его корыстная натура была очевидна. Было видно, как Беннегер изо всех сил старается не нахмуриться. — Где мы будем нужны в следующий раз? — спросил Гранах. — Ах, полковник, хотел бы я, чтобы все было так просто. Перед нами нечто более расплывчатое, более коварное, чем простое вооруженное восстание. Чуть ранее я назвал ересь раковой. Раком она и является. Она пожирает все уровни мистрелианского общества, и, как все убежденные трусы, делает это в тени. Это определенная работа для инквизиции, — осторожно произнес Расп. «Молот — не самое подходящее оружие в этом вопросе». Гранахи Беннегер посветлели при этих его словах. «Без сомнений, бич инквизиции будет применен», — заверил Вангенхайм. «И я принял некоторые меры, которые, я уверен, наставят заблудшую паству на путь истинный». Он улыбнулся и подмигнул, весьма довольный собой. «Но вы должны понимать, лорд-комиссар, полковники...» — он всплеснул руками. Присутствие больших сил имперской гвардии бесценно не только для подавления бунта, но и для его предотвращения в первую очередь. Понимаете? Он снова улыбнулся и развел руки ладонями вверх. Этим жестом он напомнил мне фокусника. Как будто ожидалось, что мы ахнем от логики, открывшейся перед нашими изумленными глазами. «Пока вы здесь, у нас есть возможность искоренить ересь более изящными методами». «Ваше Высочество!» – голос Беннегера звучал глухо от разочарования. «Это может означать, что наше пребывание на Мистрале продлится неопределенное время. Да, полковник, именно так!» Вангенхайм одарил нас своей влажной улыбочкой. «О вас и ваших людях хорошо позаботятся, не беспокойтесь. Нам нужно вернуться на косу терры до того, как...» – начал Гранах. Кардинал его прервал. «О, я думаю, ваше присутствие на Земле в пределах легкой досягаемости от Талусы будет именно тем сдерживающим фактором, который нам нужен. Не так ли?» Гранах колебался. У него был авторитет в вопросах тактики, но в тот момент никакого конфликта не было, и он только что получил директиву от высокопоставленного представителя Адепту Стерра. Он кивнул. «Как скажете, ваше высочество?» Его как будто приговорили к каторге, и я разделял его тревогу. Мы стояли перед лицом затяжной миссии с расплывчатыми задачами и отсутствием возможности решающей победы. Армия не заслуживала такой судьбы. С другой стороны, какую бы неприязнь я не испытывал к Вангенхайму и видел, что мы становились пешками в политической игре, ничто из этого не отменяло того, что мы видели в ломе». Существовала угроза куда более серьезная, чем восстание. Был культ. Пока не удостоверимся, что он уничтожен, у нас есть здесь работа. В устах кардинала правда звучала как ложь, но правдой быть не переставала. Вангенхайм с восторгом всплеснул руками. «Замечательно! Вот увидите, полковник, еретики будут вытравлены из ваших рядов. А теперь, если позволите...» Его работа сделана, власть усилена, кардинал отбыл. Полковники угрюмо уставились в свои бокалы самосеком. Раз понаблюдал за уходящим Вангенхаймом, но я заметил, что его внимание привлекло что-то другое в зале. Он оставил офицеров созерцать нашу общую судьбу и жестом велел мне и Сырофу следовать за ним. Он шел медленно, будто прогуливался среди толпы, но взгляд его был целеустремленным. В центре зала к нам обратился один из дворян. Во время презентации на лестнице он был в рядах первых после экклезиархии. Мгновение спустя я его вспомнил. Барон Рейланд Ванзин, председатель Местрелианского совета. Он был первым среди светских властей. «Прошу прощения, лорд-комиссар», — сказал он. Барон Ванзин раз ответил жестким полупоклоном. «Ранее я поблагодарил вас от имени совета», — продолжил Ванзин и хотел бы лично выразить благодарность вам и вашим офицерам. Он кивнул мне и сэрофу. В знак признания ваших заслуг на поле боя. Его вежливость была до да нельзя формальной, практически мертвой. И хотел бы знать, не окажете ли вы мне честь присутствовать на позднем ужине в моей резиденции в Талусе. По голосу нельзя было сказать, что мы окажем ему честь. Звучало так, будто он был должен сжечь свой дом до тла. Холодность его манер подчеркивалась внешностью. Он был высок и будто выкован из железа. Его снежно-белые волосы были острижены так коротко, что еще немного, и они оказались бы сбриты вовсе. Он определенно был ветераном, и я догадался, что скорее имперской гвардии, чем местного ополчения. Его лицо отражало нелегкий опыт. От правого уха до самой шеи тянулся длинный шрам. Расп принял приглашение с той же Грацией, с какой оно было подано. Никакой. Разумеется. Только и кивнул он. Это будет честью для нас. Теперь его дом оказался сожженным дотла. Значит, через час? Спросил Ванзин, но ушел до того, как Расп ответил. Было в этом обмене репликами что-то такое, что поразило меня. Это было отрепетировано, как будто двое мужчин уже были партнерами в этом танце взаимной враждебности. «Мы же не идем?» – спросил Серов. Он был на взводе. «Идем», – сообщил Расп. Дом Ванзин имел недвижимость по всему Мистралю. Семейная резиденция располагалась в крепости Каратар, в горах за пределами Талусы. Когда по зову долго приходилось ехать в столицу, он останавливался в особняке Граубен. Дом был довольно скромным по сравнению со дворцом, но только по сравнению с этим монументом. Толоса залегала грубыми концентрическими кругами вокруг центрального холма, восходящего к основанию укрепленного города в эпоху отступничества. Цитадель на вершине холма претерпела изменения, была расширена и превращена во дворец экклезиархии. Помимо внушительных размеров, она давно утратила свой первоначальный архитектурный облик. Но многие другие строения в Толосе напоминали о том, насколько древним был город. Особняк Граубан был таким напоминанием. Он располагался в кольце сразу же за вершиной. Мы направились туда прямиком из дворца, а мистрелянские ветра с завыванием несшиеся по улицам били по нам так сильно, что казалось, будто нас колоть от волны океана. Камни стен особняка за тысячу лет почернели от грязи. Его узкие витражи пропускали мало света, и когда мы вошли в вестибюль, я был ошеломлен от того, что внутреннее освещение осуществлялось светосферами, а не факелами. Декор напомнил крепость Лома. В обоих поместьях отчетливо ощущалась приверженность традиции, шедшей из глубины поколений, традиции, сохранение которой лежало на плечах нынешнего барона. Ответственность эта, как было ясно, являлась привилегией. Когда Камердинер провел нас дальше, из дверного проема слева, прогремел голос Ванзина. «Если есть что-то, чего я не выношу», — сказал он, входя в вестибюль, — так это люди, принимающие приглашения, которые не нужно принимать. «А чего я терпеть не могу?» – парировал Расп. «Так это невыносимых придурков, которые эти приглашения раздают!» Воцарилась тишина, пока двое мужчин смотрели друг на друга, потом на нас. Затем оба разразились смехом и обнялись. Это была встреча двух товарищей, разделенных годами и расстоянием, но не привязанностью. Через мгновение они держали друг друга на расстоянии вытянутой руки. «Симеон!» — сказал Ванзин, все еще улыбаясь. — Ну и дурак же ты, если прилетел на эту планету. — Рейланд, — отозвался Расп, — ты живешь здесь. Ты-то тогда кто? — Еще больший дурак, — согласился барон, и улыбка на мгновение пропала. Затем она вернулась, и он сопроводил нас в комнату. Это было интимное пространство, предназначенное для тихих вечеров с друзьями, а не для пиршества. Там стоял квадратный стол, достаточно просторный, чтобы четверо сидящих могли вытянуть ноги. Над горящим камином висела картина, изображавшая каратар. Языки пламени плясали и гудели, когда ветер пробирался вниз по трубе, чтобы позабавиться с ними. Витражное стекло дребезжало в своей раме. Отделка стен была темной, как стол лома. Комната производила эффект целостности и комфорта, надежной защиты от наружных ветров. На ужин подали густое рагу из нарезанного кубиками мяса грокса, картофеля и соуса на основе изомосека. Мы заедали его фермерским хлебом, таким плотным, что он грозил упасть в желудок, подобно свинцовому шару, но устоять было невозможно. Трапеза была умышленно неформальной и оказалась долгожданным исправлением эксцессов, имевших место ранее вечером. «Как вы познакомились?» – спросил сэров, когда мы заняли свои места. «Я служил в качестве комиссара мистрелианской гвардии», — ответил Рас. «Спишем на мою молодость и неопытность тот факт, что я так и не пристрелил этого недоноска». Ванзин хохотнул, а затем пошли солдатские байки и истории. Мы с Серафом слушали и задавали случайные вопросы, ожидаемые, чьей функцией было выявить кульминацию истории или изюминку шутки. Когда после ужина подали напитки, я сменил тему к более насущным вопросам. То представление во дворце, — сказал я, — оно же было не только для нашего серафа благо, так ведь? — Верно, — ответил Расп. — В тех залах полно ушей, — добавил Ванзин. Оба мужчины теперь были абсолютно серьезны. Я ненадолго задумался. Могу я говорить открыто? — За этим мы и здесь, — сказал мне Расп. Складывается ощущение, что вы оба вступили в сговор, пусть и в незначительной степени, чтобы обмануть эклизиархию. Наступившую тишину нарушил кашель Серафа, подавившегося напитком. «Скажите, комиссар Ярик», — сказал Ванзин, — «каково ваше впечатление о кардинале Вангенхайме? Считаю, что он корыстный, жадный до власти человек, оскорбляющий свою должность. А вы скоро на суд после краткого знакомства. Вы не согласны с моей оценкой?» «Ваше суждение еще и весьма проницательно. Я с вами согласен. Я знаю кардинала намного дольше, и единственная разница между вашей оценкой и моей заключается в том, что я не могу выразить свою, не прибегая к ругательствам». «Так что на самом деле здесь происходит, Рейланд?» – спросил Урасп. «Я знаю, что Бартоломью Лом был твоим хорошим другом, но он определенно был вовлечен в нечто глубоко еретическое. Чего ты добиваешься?» Скорее отпарировал, чем ответил Ванзин. «Ты знаешь, как работают вещи на Мистрале. Все становится только хуже, и никак иначе. У меня есть долг, и я буду ему следовать. И все, чего я хочу, это информация, которая мне в этом поможет». Ванзин кивнул. Это честно. Что же, то, через что мы сейчас проходим, может быть неудачным стечением двух обстоятельств. Очень надеюсь, что ошибаюсь. Одно из этих событий – раскол между дворянством и экклезиархией. Второе, вероятно, ересь. Бароны возглавляют еретиков? Ванзин поморщился. Надеюсь, что нет. Не совсем. «Не совсем?» – вспылил Расп. «Ты слышишь, что говоришь?» Барон поднял ладони в примирительном жесте. «Позволь закончить». Он ненадолго замолчал, собираясь с мыслями. «Конфликт между моими коллегами и Вангенхаймом в своей основе происходит из-за власти, а не веры. Кардинал продолжает поднимать десятины. Они уже парализуют. Вангенхайм не пытается укрепить свое гнездо за наш счет. У него в распоряжении столько денег, сколько он и потратить не сможет». Но если он доведет нас до неплатежеспособности, мы окажемся в его власти. В перспективе мы не сможем действовать в собственных интересах. Уже шесть поместьй попали под прямой контроль экклезиархии. Кардинал жаждет не меньше, чем абсолютной власти на мистрале. «Обороны сопротивляются», — сказал я. «Насколько могут, но любое сопротивление будет заклейменован Генхаймом как ересь». Постоять за себя значит неизбежно начать войну. Ты еще не дошел до этого, заметил Расп. Нет, я все еще могу платить десятину, как и другие крупные дома, но только пока. У нас кончается место для маневра и время. Значит, вот почему так мало баронских сил помогало нам в борьбе против Ломы, произнес я. Кардинал не хочет, чтобы у вас была возможность начать полномасштабную мобилизацию. Именно. «Я не совсем понимаю», — сказал сэров. «По вашим словам, выходит, что здесь нет настоящей ереси. Таковой зовется противостояние амбициям кардинала. Но в этом нет смысла. То, что сделал барон Лом, да, это истинная ересь, несомненно», — перебил Ванзин. «То, что бежит по улицам в знак симпатии к баронам, это неприятие кардинала и его дел». «Это неприятие эклезиархии, сказал сэров. «Нет», — поправил его Ванзин. «Вангенхайма. Он бы заявил, что это разделение безразличия, но я не согласен». «Это Мистраль», – тихо сказал Расп. «Да», – согласился Ванзин. «Так и есть. Вангенхайм злоупотребляет своими полномочиями и дискредитирует Экклезиархию. Мы не выбираем наших лидеров», – заметил я. «Не нам подвергать сомнению решение, что поставили его на это место». «Нам и не нужно», – произнес Расп. «Это его дом». Кардинал-мистрелянец удивленно спросил Сэров. Ванзин кивнул. «Он знает, как плавать в наших водах, поэтому я и не принял его болтовню о ересе всерьез. Здесь достаточно других, более приземленных причин для волнений, и все придуманы им. Но здесь есть ересь», — сказал я. Да, глаза барона были полны печали, а голос звучал устало. Но, возможно, ее больше нет». «Признаки порчи были свежими», — сказал ему Расп. «Трон, да будет так». «Вы верите в то, что мы ее уничтожили?» — спросил я. «Я очень этого хочу. Я беспокоюсь за весь Местраль, если вы этого не сделали». «Сомневаюсь, что кардинал так уж спешит объявить об устранении угрозы», — задумался Расп. «Однако, если кризис продлится слишком долго, он покажет себя слабым». «Угроза ереси окончится восстанием против его правления», — сказал я. «Весьма вероятно», — согласился Расп. «А что, если культ еще действует? Что, если угроза реальна?» — спросил Серов. Мы молчали. Казалось, свет в комнате потускнел, словно его накрыла тень страхов Ванзина. «Расскажи нам, что ждет нас впереди в политическом плане?» — попросил Расп барона. В конце следующей недели состоится собрание совета. Надежда в том, что кардинала можно заставить увидеть причину. Потом у Ванзина было понятно, что надежда была тщетной. «Если так случится, полагаю, я смогу обеспечить лояльность остальных баронов». «А если нет?» – спросил я. «Поймите, комиссар», – мягко сказал Ванзин. «Если кардинал останется глух голосу разума, если продолжит гнаться за властью, то, ересь или нет, бароны восстанут в отчаянии, и тогда я ничего не смогу предотвратить. И у нас начнется гражданская война». Окно снова задребезжало. Снаружи по улицам рыскал ветер мистрали. Он звучал как судьба, вырывая события из рук жалких смертных.